Глава 10. Испытание. Открытие нового дома на Мичигана-авеню произошло в конце ноября 1878 года. После того, как Эйлин и Калпервуд прожили в Чикаго 2 года и приобрели довольно значительное количество знакомых, Они разослали около 300 приглашений тем лицам, которых они встречали на бегах, на различных обедах и чаях, на приёме в клубе Единение и Трубка мира, куда Каупервуд был принят при содействии Эдисона, и тем, кто был близок Маккибину и лорду. Ответ получился от 250 лиц. К этому времени Благодаря умению Кау Первуда вести дела без излишней шумихи и успешному развитию финансовых операций разговоры о его прошлом прекратились. Никто особенно не интересовался тем, что случилось с ним когда-то и где-то. У Кау Первуда были деньги, приятные манеры, ярко выраженная располагающая к себе индивидуальность. Деловые люди города. которых он встречал в обществе, считали его умным и чрезвычайно приятным в обращении человеком. Эйлин, привлекавшая внимание своей красотой и изяществом, также была принята наконец обществом, оценившим её более или менее правильно за её собственные достоинства. Но сливки общества всё ещё не признавали их. Изумительно, каким результатом может иногда привести кричащая роскошь тех, кто не занимает прочного положения в обществе, в случае, где нужен и такт, и сдержанность. В Чикаго в это время издавалась еженедельная газетка, печатавшая светскую хронику, и эту газетку с помощью Маккиббена Коупервуд привлёк на свою сторону. Разумеется, не при всяких условиях эта газетка проявила бы благоприятное отношение, но в данном случае, когда бросались в глаза внешняя респектабельность, богатство, известные личные влияния, все было возможно. Кент Маккибен был знаком с Хортоном Бигерсом, издателем газеты, мрачным, разочарованным человеком лет сорока пяти. своего рода паразитарным существом на теле общества вроде человека-губки, проявлявшего приторную вежливость и интерес к чужой жизни из-за необходимости. В те времена газетчик, описавший светскую хронику, принимали как член этого общества де-факто и обращались с ним скорее как с гостем, а не как с репортёром. Хотя всё же и тогда Замечалась некоторая настороженность в отношениях с такими посетителями. Стараясь укрепить положение Каупервудов, Маккибен, очень симпатизирующий им, спросил Бигерса, встретив его на одном вечере: «Вы знаете Каупервудов?» «Нет», ответил Бигерс, внимание которого, подобно большинству паразитов, было направлено на самых крупных особей. «Кто они такие?» Как вы не знаете, он банкир. У него контора на улице Ласаль. Они переехали сюда из Филадельфии. Миссис Скоупервуд очень красивая женщина, молодая и всё прочее. Они строят дом на Мичиган-авеню. Вы должны познакомиться с ними. Они, по-видимому, войдут в Чикагское общество. Эдисон дружит с ними. Если вы окажете им внимание теперь, Я думаю, они отплатят вам за это в последствии. Он хороший парень и щедрый. Биггерс насторожил уши. Светская хроника приносила ему довольно жалкие доходы, и у него было мало способов добывать деньги. Те, кто желал найти в его газете приятные для себя строки, должны были подписываться на нее и подписываться щедро. Вскоре после этой краткой беседы. Каупервуд получил в своей конторе подписной бланк от газеты Субботнее обозрение и немедленно послал чек на 100 долларов непосредственно мистеру Хортону Биггерсу. После этого некоторые не очень значительные люди заметили, что когда Каупервуд обедал где-нибудь, это отмечалось на столбцах Субботнего обозрения. По видимому, Каупервуду достойно благосклонного внимания, но всё же кто они такие? Опасность известности и даже сравнительно скромного успеха в обществе заключается в том, что за теми, кто выдвигается, следует сплетня. Когда вы отделяетесь от массы и начинаете прокладывать собственный путь в жизни, немедленно у окружающих является желание узнать, кто, что и почему. Сочетание энтузиазма и красоты Эйлен с выдающимися чертами характера Каупервуда неизбежно должно было превратить их первый приём в исключительное событие, которое, благодаря их прошлому, могло стать для них опасным. К тому же Чикагское общество было отсталым, его суждения, как уже говорилось, были узкие и примитивные. Наиболее любопытные члены этого общества, несомненно, даже не присутствуя, будут знать обо всём и произнесут своё суждение. В торжественный день новоселья Каупервудов приём гостей начался в 4 часа и длился до половины седьмого. В девять часов начались танцы под лучший в Чикаго струнный оркестр. Затем состоялся концерт при участии выдающихся артистов, и, наконец, в одиннадцать часов был сервирован на отдельных маленьких столиках ужин в трех залах в первом этаже, продолжавшийся до часа ночи. чтобы ещё более поразить чикагцев, Каупервуд развесил в картинной галерее не только лучшие картины, купленные им за границей, но выставил на показ только что приобретённую новинку изумительное полотно Жоржама "Обнажённый одалиски гарема на ярко освещённых камнях бассейна в восточных банях". Для Чикаго это был образец более или менее без нравственного искусства, шокирующий непосвящённых, хотя достаточно невинный и безопасный на взгляд просвещённых. Картина эта давала галерее то яркое пятно, которого ей не доставало. Здесь же был повешен и только что полученный портрет Эйлин, написанный голландским художником Яном ван Бейерсом, которого Кауперуды встретили в прошлом году в Брюсселе. Он написал Эйлин в девяти анцах. Это был настоящий шедевр. За фигурой Эйлин на первом плане расстилался летний ландшафт. прут, обнесённый низкой каменной балюстрадой, красный угол фламандского кирпичного дома, цветник с тюльпанами и голубое небо с перистыми облаками. Эйлен сидела на выгнутой ручки каменной скамьи, у ног её зелёная трава, рядом небрежно брошенный зонтик с кружевной оборкой. На Элен было парижское модное платье из белого шёлка с синими полосками, плотно облегавшее её молодое и сильное тело, соломенная шляпа с бантом из синих и белых лент, с широкими полями, бросающими тень на её завучные, томные глаза. Художник очень верно схватил её духовную сущность, её порывистость, требовательность, смелость. в основе которой лежала неопытность или отсутствие истинной тонкости и чёткости. Картина быть может немного яркая, как всё, что связано с Эйлин, и способна вызвать зависть у тех, кого жизнь не одарила так щедро. В тёплом свете газовых рожков Эйлин казалась особенно красивой. Изнеженные, счастливые, избалованные дети жизни, выхоленные и беззаботные, многие останавливались перед картиной и делали свои замечания. Этот день начался для Элен тревожной неуверенностью в себе и всякими опасениями, для которых не было пока никаких оснований. По совету Каупервуда она обзавелась секретаршей Обязанности эти исполняла бедная некрасивая девушка, которая рассылала пригласительные письма, рассортировывала ответы, бегала по разным поручениям Эйлин и давала ей некоторые советы. Горничная Эйлин Фадета была занята трудной задачей приготовить в этот день для Эйлин два туалета: один к двум часам дня и другой к шести-восьми вечера. Как и всегда, Эйлин выдерживала суровую борьбу со всеми мелочами, составляющими тайну женского туалета и красоты. Напряжённо долго размышляла она над выбором платья. Её портрет, висевший на восточной стене картинной галереи, вызвал её на соревнование. Она чувствовала себя так, точно сегодня должно собраться общество для суда над ней. Тереза Донован, портниха, местная знаменитость, Дала ей несколько советов, но Эйлин не согласилась с ней и остановила свой выбор на тяжёлом коричневом бархатном платье, произведении Ворта, прекрасно оттенявшем её руки, шею и необычайно гармонировавшем с цветом её волос. Она примерила аметистовые серьги, но заменила их топазами. Шонковые коричневые чулки и коричневые туфли с красными и малиновыми пряжками дополняли её туалет. Не счастье Элин заключалось в том, что она не умела делать всё это с такой лёгкостью, которая является истинным признаком светскости и всегда приводит к желанному успеху. Она никогда не умела подчинить себе данное положение, а наоборот, позволяло положению властовать над собой. Только уверенность, спокойствие и веселость Коопервуда поддерживали ее. Когда он был рядом с ней, она чувствовала себя важной леди. Когда же оставалась одна, мужество ее, как бы оно ни было велико, начинало падать. Ее прошлое никогда не исчезало из ее памяти. 4 часа. Кент Маккибин, чрезвычайно элегантный в своём смокинге, быстрые наблюдательные глаза его только отчасти одобрили всю эту выставку и все эти усилия поразить гостей. Занял своё место в главной гостиной, где он встречал Тейлора Лорда, который окончил последний осмотр дома и уходил теперь, чтобы прийти позднее вечером. Если бы они были близкими друзьями, Они стали бы обсуждать шансы КАУ Первудов занять место в Чикагском обществе, но так как этого не было, они ограничились лишь обменом банальностей. В эту минуту Эйлин сошла вниз, сияющая и восхитительная. Кент Маккибен подумал, что он никогда не видел ее более прекрасной. В концессионс оф По контрасту со многими глупыми фигурами, вращающимися в обществе, злыми, расчётливыми, жестокими мелкими торговшами, уверенными в прочности своего положения, Элен была изумительна. Как жаль, что у неё не было большей уверенности в себе. Ей следовало бы быть более серьёзной, не такой мягкой и добродушной, но всё же, ска упордум, она может пойти далеко. Действительно, миссис Каупервуд. Всё это очаровательно, сказал Киббин. Я только что сказал мистеру Лорду, что этот дом настоящий триумф. Эти слова Маккибина, блестящего представителя Чикагского общества, для Элин были подобны вину. И кроме того, рядом с ней стоял Тейлор Лорд, другой джентльмен из общества. Ана просияла от радости. В числе гостей приехавших рано были миссис Уэбстер Израэльс, миссис Бредфорд Канда и миссис Вальтер Ризэм Коттон. Они помогали Эйлин принимать гостей. Дамы эти не знали, что они рискуют своей репутацией. Они были привлечены блеском роскоши, растущей финансовой славы КАО Первуда и художественной красотой нового дома. Род миссис Уэбстер Израэльс был такой странный формы, что напоминал род рыбы, но все же она не была безобразна и сегодня оживленная и возбужденная казалась интересной. Миссис Брэдфорд Канда. В тускло-розовом платье с серебристой серой отделкой была несколько угловата, но всё же привлекательна. Она не могла подавить волнение, так как считала своё участие в этом приёме очень важным делом. Миссис Вальтер Ризам Коттон, молодая женщина, значительно моложе других, гордилась своим образованием и тем, что она выше многих общественных предрассудков. Иногда она подозревала, что Каупервудам не удастся достигнуть цели. Но они быстро шли вперёд, и можно было думать, что они даже опередят других претендентов. Это заставляло её быть любезной. Иногда в жизни индивидуальности, мелкие различия теряют значение, подобно тому, как на картинах Мын течели, подробности отдельной краски не играют никакой роли. Важно общее впечатление. Новый дом с красивыми французскими окнами в первом этаже, с тяжёлыми гирляндами каменных цветов у красивых арок дверей, скоро наполнился движущейся толпой, живописным потоком людей. Многие гости, которых не знали ни Эйлин, ни кого первод, были приглашены Маккибеном и Тейлером-лордом. Они явились и были теперь представлены хозяевам. Скоро площадь перед домом и прилегающие к нему улицы были запружены породистыми лошадьми и изящными экипажами. Все те, с которыми Каупервуд вёл дела и часто встречался, приехали рано и, заинтересовавшись блестящим зрелищем, оставались довольно долго. Рестаратор, которому было поручено устройство ужина, набрал маленькую армию хорошо вышколенных слуг. Они были расставлены как солдаты на постах под тщательным наблюдением постоянного дворецкого Каупервудов. Новые столовые с расписанными живописью стенами в стиле помпейских фресок, сверкала хрусталём и красиво расставленными деликатесами. Туалеты женщин разных оттенков серого, красного, коричневого и зелёного эффектно сочетались с шоколадными стенами большой гостиной, с тёмно-серыми с золотом стенами главной приёмной залы. с тускло-красными оттенками столовой в древнеримском стиле, с белым, с золотом музыкальным залом и с нейтральными тонами сепии, которые были выкрашены стены картинной галереи. Элин, находя поддержку в мужестве Каупервуда, который принимал гостей в столовой, библиотеке и картинной галерее, стояла в своей тщеславной красоте. точно выставленная на показ статуя. Проходящие мимо неё толпа испытывала скорее любопытство, чем глубокий интерес, зависть, а не симпатию, и была настроена критически, а не доброжелательно. Почти все явились сюда для наблюдений и критики. Вы знаете, миссис Каупервуд, заметила миссис Симс, бегло. Ваш дом напоминает мне сегодня художественную выставку. Не понимаю, почему. Элин почувствовала скрытое осуждение в этих словах и не нашла удачного ответа. У неё не было дара искусно пользоваться словами, но она вспыхнула от раздражения. Вы так думаете? ответила она езвительно. Миссис Симс, довольная произведённым впечатлением, прошла мимо с весёлым видом. Влюблённый молодой художник покорно шёл за её шлейфом. Эйлин поняла теперь, и по этому замечанию и по многим другим признакам, как она далека ещё от того, чтобы считать себя принятой в обществе. Тот круг, который задавал тон в Чикаго, все еще не относился серьезно ни к ней, ни к ао Первуду. Эйлин почти ненавидела в эту минуту стоявшую рядом глупую миссис Израэльс, которая слышала сказанные замечания и все же лучше миссис Израэльс, чем ничего. Миссис Симпс очень небрежно и снисходительно кивнула миссис Израэльс. Даже когда появились Эдисоны, Слицы, Кингсланды, Хексомы и другие, Эллен не почувствовала себя спокойнее и увереннее. Однако после обеда молодежь под руководством Маккибина устроила танцы. Эллен старалась поддерживать веселое настроение гостей, несмотря на свои сомнения. Она живилась, стал еще очаровательнее. Кент Маккибен, когда-то считавшийся мастером создавать самые неожиданные запутанные фигуры Катильона, занял место во главе этой красивой процессии под руку с Эйлен, а за ними во второй паре следовали Кау Первути и миссис Симс. Элен в белом шёлковом платье, кое где вышитым серебром, с бриллиантами в ушах, на шее и в голове, руках, сверкала почти ослепительно. Она была великолепна. Маккибен, почтёршиломлённый, был необыкновенно внимателен к ней. "Какое это наслаждение", прошептал он, "быть около вас, вы изумительно красивы, мечта". Вы могли бы убедиться, что я очень реальное существо, возразила Эйлин. Если бы я мог убедиться, подхватил он, смеясь. И Эйлин, чувствуя скрытый намёк, блеснула зубами в дразнящей улыбке. Миссис Симс, которую занимал Каупервуд, не расслышала этих фраз. Хотя ей и очень хотелось расслышать. После кателлиона Эйлин повела состоявшую в её свите полдюжину молодых откровенно глупых людей в картинную галерею, чтобы показать свой портрет. Гости консервативного склада мыслей, под влиянием вина, высказывали различные замечания о наготе женщин на картине Жэрома, висящей на одном конце галереи, и о нарядном портрете Эйлин на другом. как раз против картины, а также и о восторге молодых людей и свиты Эйлин. Миссис Рэмбо, приветливой и добрая, сказала мужу, что Эйлин, как ей кажется, чрезчур жадно любит жизнь. Миссис Эдисон, удивлённая роскошью дома Каупервудов, значительно превосходивший их дом по убранству, если не по размерам и солидности, сказала мужу: Гоупер, вот, вероятно, умеет очень быстро наживать деньги. Это прирождённый финансист, Элла, ответил Эдисон с интонационным. Он игрок. И он уверен в себе и в своём умении наживать деньги. Но я сомневаюсь, сумеет ли он войти в наше общество. Если бы он был один, он вошёл бы, вероятно. Я даже уверен в этом. Она очень красива, но боюсь, что ему нужна жена другого типа. Она почти слишком красива. Вот и я думаю так же. Она нравится мне, но я опасаюсь, что она ведёт не совсем правильную игру. Это очень печально. Как раз в этот момент Эйлин прошла мимо в сопровождении двух улыбающихся юношей, по одному с каждой стороны. Лицо её сияло. Она с восторгом слушала расточаемую ей лесть. Группа направилась к бальной зале, которая образовалась от соединения двух комнат в одну: музыкальной залы и гостинной, разделявшихся только задрапированной аркой. Перед Эйлин сверкала движущаяся толпа гостей, воздух был наполнен ароматом цветов, звуками голосов и музыки. Миссис Каупервуд заявил Брэдфорд Канда Хортону Биггерсу: "Одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел. Она, пожалуй, чересчур красиво". "А как она держится, по вашему мнению?" осторожно спросил Биггерс. "Очаровательно". Но боюсь, что она недостаточно сдержана, недостаточно благоразумна. На её месте нужна женщина более серьёзного типа. Она излишне порывиста. Все эти пожилые женщины никогда не захотят быть рядом с ней. Вблизи неё они будут казаться старухами. Она была бы принята гораздо приветливее, если бы не была так молодая и красивая. Как раз то, что и я думал, сказал Биггерс. В сущности, он совсем этого не думал. У него не было таланта делать такие точные заключения, но он верил теперь этому, так как мнение это высказал Канда.